Глава 17 Шоу Горбун не просто вышел на арену, он выбил ворота, размолотив их в щепки. Последний удар ногой заставил обломки пролететь далеко вперед. Народ зашумел, увидев это, а уж когда тяжелая машина, печатая шаг, вышла из темного зева коридора на свет, то трибуны вовсе взорвались восторженными криками. Оно ну еще бы. Красноглазое чудище, двигающее головой, зыркающее из стороны в сторону, поражало и ужасало. Все же Дудле неплохо потрудился над этим мехом. Я вывел горбуна на центр арены и остановил его. Ну что же, пришла пора делать шоу. На панели спецэффектов я нажал одну из клавиш, запускающую специальный скрипт действий. Горбун с размаха ударил своими кулаками друг об друга. Микрофоны, установленные на арене, передали удар с усилением, сделав его громовым. Зрители пораженно замерли, но тут горбун раскинул руки в стороны, начал медленно поворачиваться, провоцировать толпу на аплодисменты. Эти они заставили себя ждать. Тогда наступил черед следующего действа. Из неприметных ворот, ведущих на арену, начали один за другим выходить гоблины, четыре штуки. Именно они должны были стать противниками моему «Горбуну». Хрен его знает, как бы там было в реальном бою. Имею в виду реальном, но без пушек. С пушками гоблинам бы однозначно пришел быстрый и скоропостижный конец. Но здесь мне предстояло разобраться с ними всеми. Пока «Гоблины» двигались к центру арены, окружая меня, ведущий вещал об особенностях этих моделей, отличиях от моей. Я же терпеливо ждал сигнала к началу действа. Гоблины уже добрались до своих мест, которые были помечены на тактической карте, и замерли, тоже дожидаясь сигнала. Признаться, в этот момент, будучи окружённым, я почувствовал себя не в своей тарелке. Нет, я понимаю, что внутри этих мехов сидят мои воители, с которыми мы кровь вместе проливали. И противника били, но червячок сомнения зашевелился и тут же принялся рыть по полной. Вспомнился Артус со своими подозрениями. Палец сам собой лёг на клавишу активации пушек. Но нет, пока что всё шло по плану. Сигнал был получен, и мои противники двинулись вперёд. Зрителю должно было показаться, что все четыре гоблина атакуют меня одновременно. Но это было не так. Я развернул горбуна, одновременно с этим отводя руку для удара. Конкретно этот гоблин, который должен был быть повержен первым, управлялся дистанционно. Слишком высок был риск, что после удара горбуна воитель выживет. Терять просто так людей я не желал, ровно как и подвергать их лишнему риску, особенно для потехи толпы. Так что гоблин был пустым. Кулак горбуна впечатался в грудь гоблина. Слабая броня этого меха была специально убрана. Вместо бронеплит на корпусе повесили тонкие слои металла, замаскировав их под полноценную броню. Но, как мне казалось, все эти ухищрения и не нужны были. Кулак с легкостью проломил металлические куски, обломки которых полетели вниз под ноги гоблину. Затем рука горбуна пробила корпус, прошла пустой мостик, пробила корпус и листы уже со спины. Получалось, что гоблин был словно нанизан на руку горбуна. Толпа взорвалась криками. Но ну еще бы. Подобно видеть можно было нечасто. Даже в боях на арене, на моей памяти, такого не было. Однако теперь мне предстояло сбросить гоблина и так, чтобы он угодил в своего собрата, сбив его с ног. Горбон начал разворачиваться, выпрямлять руку, и гоблин, слетев с руки, на которой он был насажен, как на копье, словно снаряд полетел в ближайшего меха. Получилось все идеально. Второму гоблину уничтоженный мех упал под ноги, сбив словно кеглю. Теперь главное, чтобы воитель пережил это. Однако для него дудлях специально оборудовал мостик. Защита там была солидная, так что и удары, и падения не должны были быть опасными. Однако гоблин упал, придавленный своим уничтоженным собратом, в груди которого зияло страшное отверстие, проделанное рукой моего горбуна, и не шевелился. Двойка, ты как? Не выдержал я и позвал воителя. Все в порядке, милорд». Фух, все по сценарию, все хорошо. Но раз так, продолжим. Теперь против моего горбуна сражались двое противников, и с одним из них я сейчас и должен был разобраться. Он, согласно сценарию, уже подошел довольно близко и нанес свой удар. Вот только на этом гублене ударный механизм был демонтирован. Нет, кулак-то был, но нёс он в себе скорее декоративные, чем практические функции. Его прочности хватило лишь на то, чтобы оставить вмятину на броне моей машины и не сломать себе же кисть. Не сломал. Он замахнулся для второго удара, но я с легкостью перехватил руку, вывернул ее и потянул на себя, вырвав с корнями. Затем, перехватив ее, я снизу вверх ударил у гоблина, будто дубиной. Готово. Эта машина тоже повержена. А меж тем зрители были в полнейшем восторге. Но оно и неудивительно. Такого боем видеть не приходилось. Сомневаюсь, что вообще в Империи когда-либо проходило что-то подобное. Забавно. К слову, однако мои внешники Сера и Маркус рассказывали о чем-то таком, проходившем на их родине. Были полноценные бои между людьми, контактные бои с правилами и без, а еще были именно шоу. Как же они назывались? Ах да, реслинг И участники таких сражений были не столько бойцами, сколько актерами, ведь бои как раз и проходили по сценарию. В отличие от зрителей, наблюдавших наш текущий бой, тамошние жители были прекрасно осведомлены о том, что все пока зоха и понаружку. Но при этом популярность рестлинга нисколько не падала, наоборот, росла. Вот и у нас то же самое. Только зрители пока еще считают, что бои настоящие. Что-то мне подсказывает, что на сегодня мы и так напланировали слишком много. Можно было скромнее. Кажется, только одного моего боя с четырьмя гоблинами было бы за глаза. Ну. Кто знал? Кстати, спектакль ведь еще не окончен. Третий гоблин на земле, однако остался еще один, и он уже несется на меня. Эту машину я встретил ударом. Получилось чуть не так, как планировалось, но тоже неплохо. Верхняя часть торса, голова, правая рука и правое плечо были буквально смяты. Гоблин сделал несколько шагов, постоял несколько секунд, шатаясь, после чего рухнул на колени а затем его повело еще больше, и он завалился вперед. Представляю, сколько усилий приложил пилот, чтобы заставить фактически уничтоженную машину продержаться еще немного в вертикальном положении. Но оно того стоило, зрители неистовствовали. Гул на арене стоял такой, что даже удар моего гоблина был заглушен криками толпы. Ну что же, теперь осталось закончить представление и отбыть за кулисы. О, как раз один из гоблинов поднялся. Тот, которого я сбил самым первым своим противником. Я направил свой мех к вражескому. Горбун шел тяжело печатая шаг. Наверняка со стороны это выглядело зловеще. Этот мех вообще имел весьма специфическую, устрашающую внешность. Казалось, что его вообще невозможно остановить. Гоблин начал пятиться, будто бы испугался меня. Это тоже входило в план. А затем из его правой руки выскочил виброрезак, с которым он набросился на меня. Обороты мощностью резака были никакие, а опасаться, что он мне навредит, хоть сколько-нибудь не стоило. Однако я честно отыграл свою роль. Увернулся от двух его выпадов, а затем одним резким движением ударил сверху вниз, сломав руку гоблина, удерживающую резак. Следующий удар пришелся в корпус вражеской машины, а затем мой горбун чуть наклонился и сделал длинный замах. Его рука ударила по ногам вражеского гоблина, и тот мгновенно потерял равновесие, Упал на землю. «Ну давай же, катапультируйся!» Бормотал я, наблюдая за поверженной машиной. Пилота чего-то тянул и не спешил покидать Гоблина. Искренне надеюсь, что с ним там все в порядке. Если не катапультируется, не стану добивать его. Пилота ведь можно убить. Яркий сноп огня ударил из груди Гоблина, и я увидел, как кресло с воителем на нем взмыло вверх. «Порядок. Заканчиваем с этим». Мой горбун поднял ногу и наступил на грудь поверженного противника, раздавив ее. Последний, пока еще способный двигаться гоблин, пытался подняться с земли, но это в сценарии не входило. Я перехватил резак, так и оставшийся в оторванной руке побежденного противника. Теперь мой горбун, словно бы мечом вооружился, и направил мех к шевелящемуся, пытающемуся подняться к гоблину. Перевернул меч и занес его для удара, затем резко опустил, вонзив его во вражеский мех. Естественно, целился я намного ниже, чем была кабина воителя. Тут едва только меч вонзился в тело его робота, отключил управление, запустил спецэффекты. От меха пошел дым. Все, бой был закончен. Оставалось откланяться и отбывать в усвояси. Вот только сказать это одно, а увидеть, как именно я буду покидать арену, это совершенно другое. Горбон, стоя посреди поля боя, рядом с поверженными мехами, резко поднял руки вверх, будто призывая зрителей признать его победу. И зрители не заставили себя ждать. Радостный рев сотряс арену. Однако это было не все. Далее мой мех скрестил руки, и я активировал очередной шаблон. Включились огнеметы, и мой мех стоял в клубах огня, им же и сторгаемых. Пафосно? Еще бы. Но ведь именно в этом и была цель всего затеянного. Восторженный рев толпы не стихал. Мой мех медленно крутился на месте, давая на себя полюбоваться со всех сторон. Замигал индикатор, предупреждающий, что заряд в огнемете почти исчерпан. Горбун опустил руки и вальяжно направился к ближайшему выходу. Все, первый акт нашего спектакля отыгран, и я со своей задачей справился. Теперь наступил черед Маркуса. Следующий бой с превосходящими силами противника уже за ним. Горбун добрался до им же ранее расколоченных ворот, вошел в туннель и потоптался по пандусу вниз, туда, где были ангары для мехов. «Босс, отлично сработано!» Тут же заговорила рация голосом Дудли. «Я же говорил тебе, надо использовать спецэффекты!» «Так я использовал. Мало, надо было больше!» Ох, хватит и того, что было. Не нужно сразу и все демонстрировать!» «Ну, может быть и так. Так, ваш бокс четвертый. Двигайтесь по правой стороне, вам навстречу Сменчик идет. Понял?» Я тут же взял чуть правее, вел горбона так, что он чуть ли не стены плечом цеплял. Но это было необходимо, ведь навстречу мне шагал Минотавр, машина, которую управлял Маркус. Он не поленился и поднял правую руку в жесте приветствия, точнее, поднял лазерный резак, который был у меха вместо руки. Отличный бой, босс, Все как по нотам, народ просто в восторге. Спасибо, мне самому понравилось. Ну, каково это, быть непобедимым гладиатором? Сейчас сам узнаешь, и поспеши, а то объявят победителем без всякого боя. Ну нет, так совсем не интересно. Наши с Маркусом мехи поравнялись. Если мой горбун можно было назвать крепко сбитым крепышом, то минотавр Маркуса был скорее скелетом. Настолько щуплым казался. Но это из-за огромных ног, вместе с пушками, похожими на рога, которые стали причиной для названия меха. Шагала эта машина необычайно быстро, можно сказать, что была самой скоростной в своем классе. Но, как и все тут, являлась старой моделью, на замену которой пришли новые. Тем не менее, Дудли Пи смог вдохнуть в нее новую жизнь. Огромные наплечники добавили массивности. Подсветка на сканерном блоке, выглядящем как голова меха, создавала впечатление, будто у робота глаза светятся бешеным желтым светом. Ну и щит в левой руке дополнял образ. В мане приложен, на кой черт он нужен, слишком уж специфическая вещь. Впрочем, есть мехи, на которых щит входит в стандартную комплектацию. Например, Хускарл. У него щит скорее часть бронирования, да и хускарл — мех среднего тоннажа. А щит можно в любой момент скинуть. Короче говоря, оружие — это пережиток прошлого. Но, как оказалось, народу такое нравится. А раз так, то зачем ему отказывать в удовольствии? Горбун наконец-то добрался до своего бокса. Я остановил меха, развернул его и заставил задним ходом не спеша пятиться прямо в нишу. Когда мех был на месте, фиксаторы легли ему на плечи. Все Бас, выключай!» — сказал Дудля. Я сделал, что он сказал, отрубил компьютер Горбона, отключил его системы. Температура на мостике ощутимо поднялась, но это уже было неважно, я выбрался наружу. У лифта меня уже ждал Дудля и несколько его техников. Они прям приплясывали от нетерпения. «Ну что, как? Все в порядке?» Загрузил меня вопросами Дудли, едва я выбрался из меха. «В целом порядок, но есть ощущение, что ноги отстают, плюс задержка на левой руке, но небольшая». «Сейчас проверим, проверим. Ну, как вообще эта машина-то?» «Да нормально». «Нормально, и все? «А чего ты хотел? Старый добрый горбун?» «Старый добрый. Вообще-то от старого и доброго тут только корпус. Да и тот мы поправили». «Не понял». Все узлы заменили. Тут начинка от лорда, компы, прошивки, внешников. И подключал? Ты искусственный интеллект сюда всунул? Ну да. Тот же, что у тебя на волке был. Хоть бы предупредил, блин. Я думал, сами догадайтесь, Но вы, милорд, даже не поняли, что это совершенно иной мех. Ну, прости, мех отличный. Слушался идеально. А я еще думаю, зачем его было списывать. Отличная же машина. Да, отличная. Да это старьё еле двигалось. — Ну ты, конечно, дал. — Но и на кой чёрт все эти переделки были нужны? — Ну, эксперименты ради. — Какого еще эксперимента? — Стало интересно, что будет, если взять пусть старую, но хорошо зарекомендовавшую себя платформу и довести ее до современных норм. — Ну тогда поздравляю, у тебя это получилось. Даже лорд по сравнению с горбуном кажется... — Тормозящим? — Ну да. — Ну, уже что-то. Хоть какой-то фидбэк получил. Предупредил бы заранее, я бы обратил внимание на другие нюансы. — Да хотел, но забыл. С этим вашим шоу, сам знаешь, башка вечно чем-то забита, времени ни черта не хватает. — Да знаю, знаю. Не ной. — Я не ною, я констатирую. — Так, констататор, давай займись мехом, перезаряди огнеметы, а я немного отдохну. Пить хочется, сейчас подохну. — Шер. Один из техников тут же протянул мне флегу. Ты чего его светлости подсовываешь? Вот же идиот! Да что такого-то? Его светлость просто пить хочет, а ты ему свою сивуху подсовываешь! От нее же от горла до горта не все гореть будет. Оборона еще на один раунд выходить. Тут... Что за идиот? Дудли начал вычитывать подчиненного. Я улыбался. Дудли всегда плевал на правила. Пьет его подчиненный, и ладно, лишь бы работу свою делал. В этом плане я Дудли никогда не трогал. Если этот выпивоха с флягой все еще работает, значит ценный кадр, иначе бы ду для его давно бы выпер. Техники занялись обслуживанием меха, но я спустился на лифте вниз, побрел по ангару в сторону комнаты отдыха, где по идее сейчас прохлаждалась третья команда: Кари, настоявший на своем участии и ее противники. Когда я зашел, все уже глазели на экран, на котором была трансляция с начавшегося боя. Вернее, Маркус пока еще кривлялся, демонстрируя возможности своего меха. А его противники даже не появились. Я взял минералку, уселся на свободное место и приготовился наслаждаться шоу.